Глава 43: Анархический батальон. Смысла перемещаться до утра уже не было. В ангаре с тракторами на уровне второго этажа была комната с узкой металлической лестницей и стальной дверью. Туда мы натаскали еды, воды, одеял и несколько надувных матрасов. Устроились на ночевку. Жупил приволок бутылку хорошего рома и вовсю ездил по ушам с Это было офисное помещение с железной лестницей на втором этаже, прилепленной на высоте метров четырех над полом. Комната оказалась сварена из стальных балок, отделана тем же сэндвичем и, очевидно, для красоты обшита профлистом. Понятно, что это все несерьезно, но лишний слой окрашенной оцинковки и дополнительная шумоизоляция не повредят. Так нам спокойней. Из окон прекрасно просматривался весь ангар и большая часть супермаркета, а лестница была крутая и одна. Настало время нашей традиционной посиделки и небольшого праздника. У нас появился флаг. У нашей чокнутой группы теперь есть свой флаг. Естественно, это не было гордое полотнище, реющее над нашей сумасшедшей компанией, а скорее внутренний знак. Его нарисовали мне на прикладе автомата, вывели на плечах одежды детей нитромаркером, и даже жупел оказался отмечен знаком боевого братства. Флаг был, разумеется, черный. Мои рассказы о пиратах впечатления не произвели. Нео моря никогда не видели, относились к нему спокойно, а под свободой понимали только полеты. В стиксе не полетаешь, хотя у новых людей летающие машины имелись, но пользоваться ими здесь совершенно невозможно. Сам принцип погони за сокровищами был для военных коммунистов Нео занятием бесконечно тупым и глупым. Череп и под ним два скрещенных виброножа. Узнаете? Череп был с двумя косичками, но не по бокам, а сзади, как два лошадиных хвостика у Джульетты. Это флаг родной, русский, в адаптации к нашему бандформированию. Подзабываем историю. А между прочим, событий за эти два года было больше, чем за весь период флебустерства. В этой истории приняли участие пулеметы, гранаты, сабли, тачанки, бронемашины, лошади, отрубленные головы и борьба за свободу. Над степями веял дух борьбы всех против всех. Это, конечно, было черное знамя анархистов. Пираты они тупые, они безыдейные, за деньги. А тут совсем другое дело. Люди отстаивали свое право делать, что хочешь. Собственно говоря, в Стиксе это и есть основная идеология. Здесь, кроме патронов и жемчужин, практически ничего не ценят, а нескончаемые ресурсы полностью истребляют хомячью жилку у населения. У нас теперь настоящий анархический отряд, свободный и наглый. Даже есть свой военнопленный. В истории всех миров, откуда бы ни попадали к нам люди, были анархисты. Это мой мир, короля Артура, где Россия после распада СССР прекрасно себя чувствовала, даже имелся один человек из Российской империи. В его истории не было революции и правил царь. Примерно в одинаковый период во всех мирах появлялось нечто анархическое. Они могли называться как угодно, от махновцев до черных, праведников или просто красных. Красными они назывались, где царь остался. И знамя имели красное, с двумя саблями и отрубленной головой вышеупомянутой царской особы вместо черепа. В мире, где сохранилась монархия, смуту давили больше десяти лет, но суть одинаковая. Примерно в один и тот же период истории пьяные матросня и дезертиры сбивались в большие группы. Идеология. Сабля-балалайка, дух свободы, беспредела много спиртного и курева. Потом наводили порядок, но, но это требовались годы. И даже после прикрытия лавочки события оставались популярными и вспоминаемыми. Похожие периоды были у всех других развитых народов. Я думаю, у НЕО это тоже было. Просто если мы вели свою историю от не человека с палкой-копалкой, то они от человека с автоматом. Это были первые новые люди, вставшие поперек большой опасности для человечества. Вполне возможно, что все наши сабли-балалайки остались в той, до человеческой эпохе, где разумный человек не мог пользоваться чем-то менее технологичным, чем автоматическое оружие. Утром мы выдвинулись. Жупел занял достойное место в моем коровьем стаде. Тихо двигаться он не умел, хотя старался. Теперь у меня на воспитании было две коровы и однокрупные животные, аналогов которому я еще не придумал. Мы продвигались как получится. В стиксе время и расстояние — это вещи несовместимые. Я точно знаю, что автобус номер шесть идет вдоль Малеевки по элеватору на С-рынок. Я эту надпись семь часов читал, пока мы сидели в зассатой и вонящей автобусной остановке из красного покрашенного кирпича, а перед нами решила вдруг остановиться группа из полусотни развитых зараженных. Через семь часов, решив, что мы достаточно проманяли мочой, твари спокойно ушли. Но не все так плохо. Были периоды, когда можно было на десятки километров не встретить ни одной твари. Жупил рассказывал детям свои истории. Он говорил чинно, с паузами, но очень интересно. Профессор был в курсе северного фольклора. Про то, как мамашка шла-шла, родила ребенка, а он у нее в снег упал и куда-то закатился. Там у них все просто. Проще нового родить, чем этого в снегу искать. А ночью обороженный дохлый ребенок приползает за молоком и всякие бесчинства учиняет. У него это целая этническая тема. Недорослям очень нравится. Еще рассказывал про Карлсона. У него для простоты и технологической реализации мотор иззада высовывался. А что они с малышом творили, это вообще вне моего понимания. Фрекенбок оказалась еще той затейницей и кобылкой. Я книжку читал и мультик видел. Но этих историй там не было. Все это время Жупел не переставал плакаться, что и в том мире он не разбогател, и в этом ему не светит. От оружия он отказался. Таскать смысла не видел. Если мы его не защитим, то ему это не поможет. Возможно, и правильно. Даже я, профан в использовании ручного оружия, прошел суровую школу обучения у НЕО и сейчас мог соревноваться со многими хорошими стрелками нашего штаба. Ромео с Амазонкой выпросили у меня для жупила несколько горошин. После одаривания наш профессор филологии светился, как светодиодная лампа, и было совершенно очевидно, что он собрался к нам на ПМЖ. Через несколько дней медленного продвижения мимо нас пронеслись несколько зараженных а затем рыкнуло что-то крупнокалиберное и протявкали автоматы. Через несколько минут я уже расслышал гул моторов тяжелой техники.